Глава седьмая. Дамир. Роза одевается, не отрывая от меня дразнящего взгляда. Утром ей в командировку, поэтому остаться на ночь в отеле она не может, а я и не настаиваю. «У тебя все хорошо?» — спрашивает замечаемую отрешенность. «Да, что?» «Не знаю. Мне показалось, ты сегодня какой-то не такой был. Сначала набросился на меня с порога, словно оголодавший зверь, а потом у меня сложилось ощущение, что дождаться не мог, когда я кончу». «Все-то ты подмечаешь». Хмыкаю я, застегивая рубашку на груди. Захотелось выйти на балкон и охладиться. «Я ведь женщина, домир, А мы чувствуем все-все». Мило щебечит она и подходит ко мне. Обнимает за шею, лезет ко мне с поцелуями. «Ну все, такси тебя уже ждет. Беги. Хочется поскорее одному остаться». В глаза Рози не смотрю. Я сегодня вместо нее в постели другую представлял. «Впервые в своей жизни, мать твою». И так весь день Аврора из головы не выходила, а когда в гостиницу вошел, ее увидел в короткой униформе, пожалел вдруг, что Розу с собой привел. «Обещай, что когда я вернусь, мы с тобой вырвемся на отдых, хотя бы на три дня. Ты совсем загнал себя, Дамир. Посмотрим. Не могу ничего заранее планировать». Роза лишь покачала головой, схватила сумочку и направилась к выходу из номера. Схватилась за ручку двери, обернулась, даря мне одну из своих очаровательных улыбок. Даже не поцелуешь меня на прощание? Спросила кокетливо. М -м -м -м. Я подхожу к ней, взрываюсь пальцами в темные волосы, целую коротко и подталкиваю ее к выходу. Беги. Поздно уже. До встречи, Железнов. Она открывает дверь, выходит из номера. Я же собираюсь закрыться и заказать ужин, но замираю, потому что до ушей доносится разговор на повышенных тонах. Меня обычно не интересует чужая личная жизнь, но один из голосов показался знакомым. Я выхожу в коридор, почесываю щетину, прикидывая, стоит ли мне в это все вмешиваться. Прислушиваюсь, определяя, из какого номера слышна ссора. Дверь приоткрыта. Я замираю у порога, заглядываю внутрь. Да не брала я ваши серьги! На столике вообще ничего не было! раздраженно выкрикнула Аврора. А в том, что это была она, сомнений нет. Она стояла спиной ко мне, доказывая что-то Валентине и незнакомой женщине. Я думаю, пора вызывать полицию. Хватается за телефон незнакомка. «Какая полиция? Не нужно никуда звонить!» Растерянно просит Аврора и всхлипывает. Я сжимаю руки в кулаки, совершенно не понимаю, какого черта происходит. «Тогда возместите мне стоимость украденной вещи, либо верните!» «Светлана Григорьевна, нам очень жаль, что...» Начала была администратор, но женщина ее резко перебила. «Плевать мне на ваше сожаление! Сделайте что-то! Заставьте эту девку заплатить мне компенсацию! Это дорогие серьги с бриллиантами, я их на аукционе закрытом покупала. Да она за всю жизнь столько не заработает, чтобы со мной расплатиться! Дорогущая гостиница, а персонал с улицы набираете!» Плечи Авроры опустились, она обняла себе руками, вновь всхлипнув. Я не выдержал. Толкнул дверь, это со стуком ударилась о стену. Три пары глаз уставились в мою сторону. Я смотрел только на Аврору. В ее глазах стояли слезы. Хотелось обнять ее, защитить от всего. Что здесь происходит? Окидываю их взглядом и прохожу в номер, закрыв плотно за собой дверь. «Дамир Константинович, просто небольшой форс-мажор. Не стоит вашего внимания». Суетится Валентина, желая выпроводить меня как можно быстрее. Я сам решу, стоит это моего внимания или нет. «Аврора?» Она смотрит на меня, не мигая, молчит. «Я вам скажу, что здесь происходит!» — высовывается дамочка. «В этом отеле работают бесстыжие люди!» «Это!» — указывает пальцем на Аврору. «Украла у меня серьги!» Мои брови взлетают вверх. Ни за что не поверю, что Аврора на такое способна. Девочка, которая часы мне отдать, согласилась только в присутствии свидетеля, хотя могла соврать, что не видела их и со спокойной душой уйти домой. «Доказательства есть?» Хмуро спрашиваю я, пытаясь понять, как быстро решить всю эту ситуацию. «Конечно. Когда я уходила из номера, я оставила их на туалетном столике. А сейчас их нет». «Вы хорошо искали. Может, на пол упали?» «Вы меня за дуру принимаете?» Возмущенно сопита. «Ладно, давайте сделаем следующим образом. Вы предоставляете мне чек на покупку сережек, а я компенсирую их стоимость. К девушке вы больше не подходите». Предлагаю, внимательно наблюдая за женщиной. Так где же я вам чек возьму? Ну вы же сами сказали, что это был закрытый аукцион. На торгах обычно выдают всю сопроводительную документацию по лоту. Не бойтесь, я никуда не спешу. Прохожу в номер и присаживаюсь на край аккуратно застеленной кровати. Да, но я не храню. Тогда скажите, на каком именно аукционе покупали. Дайте мне ваши данные, и я попрошу своих ребят восстановить копии. Да я что, помню? Начала нервничать женщина. Обычно такие вещи не забывают. «Так что, будем делать копию чека? Или вы просто осознаетесь, что мошенница, и мы разойдемся полюбовно?» «Да как вы смеете?» «Советую вам сбавить тон». Холодно чеканию я, окончательно убедившись, что она просто решила подставить Аврору. «Потому что я с легкостью могу достать ваши данные и попросить своих ребят узнать о вас все. Уверен, там будет много интересного. А еще окажется, что ни разу в своей жизни вы ни в каких торгах не участвовали. Я... Эм... всего хорошего вам». И надеюсь, когда я утром проснусь, вас здесь уже не будет. Поднимаюсь я и нависаю над ней. «Да как вы смеете? Как вы со мной разговариваете? Да вы знаете, кто я!» «А вы знаете, кто я?» «Нет?» «Вот и молчите. Иначе больше не заговорите». Вкладываю в свои слова как можно больше угрожающих нот, чтобы поняла, что со мной тягаться ей не стоит. Я разворачиваюсь, беру Аврору за предплечье, и она вздрагивает от моего прикосновения. «Идем». «Тебе здесь больше нечего делать». «Валентина!» — обращаюсь к администратору. «Не забудьте проверить, не вынесла ли дама что-то из номера». Усмехаюсь я и отворачиваюсь, потеряв интерес к женщинам. Аврора молчит, послушно за мной следует. Я открываю дверь своего номера, подталкиваю ее вперед. Она застывает в коридоре, ее бьет крупная дрожь. Ладонями растирает глаза. Это не стоит твоих слез. Иногда на пути попадаются вот такие люди. С этим ничего не поделаешь. На, вот выпей». Беру со стола наполненный стакан виски, который не успел выпить, и протягиваю девушке. Она смотрит на него, потом на меня взгляд переводит. «Я ничего не крала», — пищит тихонько. «Конечно, ты ничего не крала. Мы ведь уже выяснили это». «Спасибо. Не знаю, что бы делала без вас». Она подносит стакан к губам, делает маленький глоток, морщится. «Тебя. Мы ведь договорились, Аврора». «Мне нужно идти, у меня работа», испуганно смотрит по сторонам. «На сегодня твоя смена закончена. Или могу сказать, что убиралась в моем номере. Всю ночь. Здесь было очень грязно».